Перед тем, как отпустить Рубена в освоясь, заставил его и троих его товарищей подписать долговую расписку на 3 миллиона рублей. А еще обыскали казарму, в которой жили рубчики. Думали, что там Рубен хранит деньги, утаенные от своих бойцов. Но там нашлись только наркотики. Почти 10 килограммов высушенной мелко нарубленной травы. Оказалось, что Рубен, сэкономленный на выплатах средств, пустил на закупку наркоты, которую планировал тайно продавать в Сиротинске. Дебил, одним словом. Наркотики сожгли в бочке с бензином. Потом я принимал у себя в кабинете Витьку Сиротина, прибывшего вместе с колонной. Он видел, как я разобрался с Рубеном и очень этому обрадовался. Как и мне, младшему Сиротину Рубен с самого начала не нравился. С собой Витек привез отчет о проделанной работе за последние две недели. Помимо разработки нефти и газа на южных склонах гор рядом с Сиротинском, также началась геологоразведка на берегах Черного озера. Там работала некая подрядная организация под названием «Нефтьснаб». Виктор рассказал, что в ходе проведенной разведки никаких странностей в полевом лагере этой фирмы не выявлено. Обычные работяги, которые работают, пока на них смотрят бригадиры и норовят выпить водки, покуда за ними никто не следит. Потом младший Сиротин отчитался о ходе работ по повышению обороноспособности поселка. Сколько людей прошли подготовку, сколько оружия и боеприпасов находится на руках, а сколько хранится на складах и в арсеналах, как устроены патрули вокруг Сиротинска, и что странного происходило за последние недели. Под странным подразумевались любые необъяснимые с точки зрения нормального человека явления и происшествия. После встречи с Клюворылом я постоянно выискивал всякие странности и непонятки. Мне казалось, что этот мир не так прост, как кажется на первый взгляд. и что здесь есть некие силы, которые являются настоящими хозяевами закрытого сектора, а мы всего лишь временные гости, которым позволяют дышать этим воздухом и топтать эту землю. Ведь Ку, хоть и было весьма мало лет, по сути, он был еще подростком, но принек был на удивление хваток и смекалист, да еще и не по годам серьезен и умен. А то, что ли этому еще мало, так этот недостаток быстро исправится, глазом моргнуть не успеет, как вначале отцом станет, а потом еще и зедовласым дедом. Командир, тут еще вот какое дело, как-то стесняясь, начал витек. Есть у нас в поселке один тип некто шмутко Иван но Он у нас вроде общественного деятеля и профсоюзного лидера. Кого? Профсоюзного лидера? Ну да. Этот шмутко подкатил к отцу и предложил ему возглавить профсоюзное движение. Причем казне и бюджету Сиротинская это ничего стоить не будет. Вот отец и махнул рукой, мол, делайте, что хотите, только меня не трогайте и денег не просите. «И чего? Что с этим Ваней не так? Да мутный он какой-то, понимаете? Денег за работу не просит, все время носится по поселку, постоянно разговаривает с людьми, что-то там вынюхивает, воду мутит. А еще он частенько уезжает из поселка. Мы обыскивали его машины до и после, так вот, он всегда привозит больше, чем увозит. С чего он живет?» Возможно, что у него осталась приличная заначка из старого мира, и он просто ее здесь проедает, а общественным деятелем работает по старой памяти, как привык в том мире делать. Так же поступает и тут, попробовал я оправдать подозрительного типа. А еще он ходит в пиджаке и галстуке. Витек плюхнул на стол несколько фото, где был изображен невысокий статный мужик средних лет, облаченный в темно-серый костюм-тройку с красным галстуком на шее. Чем-то он походил на бывшего министра спорта, такой же импозантный и гладкий. «Галстук? Пиджак?» Удивился я таким доводом. «Действительно странно», — пошутил я. «Вот и я о чем? Не будет нормальный человек носить пиджак и галстук посреди леса и стройки. Говорю же, мутный он какой-то». Кажется, Витек совершенно не распознал сарказм в моих последних словах. «Ладно, разберемся. Понаблюдаем». «Сообщи, когда он в следующий раз приедет в Сосновск». «Так он сейчас здесь. Остановился в гостишке Медвежий угол, что тоже, согласитесь, странно. Чего это он брезгует нашей служебной гостиницей?» Сиротин-младший был непреклонен в своих подозрениях. «Хорошо, я с этим разберусь. Оставь все, что у тебя есть на этого шмутко. Что у нас с крупой?» «Привез 40 килограммов золота и 10 кило платины. Все сдал в финотдел, отозвался Витя». «В запаске Сиротинска оставил 200 килограммов золотой крупы и полтонны платины». «Молодец! Не забудь всех золотодобытчиков держать под плотным контролем, чтобы ни одна зараза к ним не совалась. Почаще с их семьями и женами общайся, держи руку на пульсе событий». М? «Ладно, давай, отдыхай с дороги, а завтра с утречка пробежимся с тобой по магазинам и выполним все заявки». «Вот за это спасибо». Искренне обрадовался паренек, а то мамка с батькой столько всего заказали, что ой-ой, а еще Глебовичу надо целый список закупить. Не бойся, все успеем, все закупим, если надо, Веру попрошу, она тебе с заявкой Валентины поможет, обнадежил я сиротина младшего. Как только парень ушел, я тут же вызвал кожанного и Жудина, показал им фото этого странного профсоюзного деятеля и приказал установить за ним слежку. Жудину дал еще одно задание, надо было слегка изменить видео, снятое в Тузе, и возникла у меня одна мысль, как немного исказить правду, чтобы она стала выгодна нам. Примерно через час, как только из финансового отдела доложили, что весь материал перебран и готов к транспортировке, вызвал охрану и отправился в банк. В банке сдал часть золота, а потом зашел к управляющему финансовым заведением. «Давид короче, здрасте. Как можно вежливее поприветствовал я финансиста. Разрешите?» «Конечно, заходите, Женечка. А я вас еще утром ждал». Невысокий седовласый старичок приветливо улыбнулся и указал рукой на стул напротив него. «Как у вас дела?» «Все нормально. Вот как только колонна из Сиротинска пришла, так я сразу к вам сдавать материал». «Да, мне уже доложили. Приятно, что объем не упал, несмотря на то, что сезон уже закончился. Часть добытого заначивали, чтобы сохранить регулярность поставок». предположил старик да вы очень догадливо мы именно так и сделали очень мудро и не характерно современным реалиям обычно стараются сбыть все как можно быстрее несмотря даже на то что при этом цена падает а вы как я погляжу стараетесь работать на перспективу очень умно и дальновидно из-за этого не совсем понятно чем вы руководствовались сегодняшней ночью «Уже знаете, не очень-то и удивился я. Я, собственно, из-за этого инцидента к вам и пришел. Хотел спросить вашего совета». «Конечно, же, не спрашивайте. Сразу скажу, что ситуация очень сложная, и вряд ли чем-то я смогу помочь». «А что такого страшного случилось ночью?» «Не понял я». «Трое пьяных дураков устроили стрельбу в казино. Двое застрелили третьего». Ну «Вот и все. А вам как преподнесли ночные события в Тузе Червей?» «По моей информации, ваши парни начали оскорблять господина Зайцева и его друзей, чем спровоцировали конфликт, в ходе которого завладели их личным оружием и устроили перестрелку, из-за которой погиб Кирилл Зайцев. А когда приехали правоохранители, то вы и ваши люди, используя численное превосходство, отбили своих у полицейских». «А по-вашему, как было?» Камеры наблюдения зафиксировали, как все было. Зайцев с двумя друганами начали барагозить, а потом те двое, что были с ним, с пьяного глазу, пристрелили Кирилла. Моих людей, которые все это видели собственными глазами, хотели выставить виноватыми, поэтому полицейские хотели и забрать с собой, но мы этому помешали. «Вот и вся правда». Выдал я свою версию происшедшего. «Можете подтвердить свои слова?» Хитро прищурившись спросил Давид Карлович. «Я так понимаю, что видео с камер слежения нет?» «Точно». «Ничего страшного, мы сразу же сделали копию, так что у нас все необходимое есть, тем более что те двое, что были зайцы, выжили. Их что, тоже не допросили?» «Их отправили в Новую Москву, есть только их показания, записанные на бумаге. Хорошо, что мои парни догадались снять с них показания, зафиксированные на камеру улыбнулся я. Завтра утром все доказательства будут у вас на столе. Надеюсь, совету этого будет достаточно?» «Вполне. А что за совет, Женечка, вы хотели получить?» «Хотел узнать, что надо сделать, чтобы получить проплаченный через банк товар». «Четыре БТР-80 стоят уже две недели в грузовом терминале, и их никак не могут нам отдать», — пояснил я. «Странно. Чего же вы раньше не обращались ко мне? Да как-то не хотел беспокоить вас по мелочам. Думал, что в таком надежном учреждении, как ваше, не может быть бюрократических проволочек и задержек». «Хе-хе», — подавился смешком старик. «Вы даже не представляете, что может твориться в нашем бардаке». Завтра, как только привезете доказательства, я вам передам ордер на получение бронетехники. Договорились? Конечно. Евгений, а вы не думали, чтобы все золото продавать через банк? Зачем вам посредник? Думал. Ну, не хотелось, как в той присказке, хранить все яйца в одной корзине. Хорошо. Давайте после зимы вернемся к этому разговору еще раз... «Возможно, банк предложит вам более выгодные условия, тем более что мы планируем поднять цены и объемы на закупку платины». «Я только за!» В отличном настроении и при поднятом расположении духа я вышел из банка и отправился в охотничий домик. Дорога заняла несколько минут, до кабака я в сопровождении одного охранника дошел пешком». В правой руке у меня был кейс из стали, обтянутый сверху, потертый и невзрачной кожей. Кейс был намертво пристегнут к моему запястью титановой цепочкой и кольцом наручника. Вес поклажи 35 килограммов, не считая веса самого чемодана, но нес я его вполне легко. Видимо, сказывалась постоянная тренировка и практика. «Сколько на этот раз?» — спросил Марат, когда я стукнул кейсом по столешнице в его кабинете. «30 килограммов золота и пять платины», — ответил я. «Хорошо». «Со следующего месяца можем увеличить закупку платины в два раза», — отозвался Марат. «В три?» — начал я торг. «Чего? Жека, кому нужна твоя платина? Я ее себе в убыток покупаю». Судя по тону, хитрый татарин принял торг. «Сам же видишь конъюнктуру рынка». «Ну ладно, пожал я плечами. Значит, банку больше достанется. Тем более, что они после зимы поднимут закупочные цены на платину». «Уже знаешь», — кисло скривился Марат. «Ладно». «Ну, говорил, в следующий раз вези тридцать килограммов платины, но только уж давай, чтобы каждый месяц была такая мера». «По рукам?» — согласился я. «Ты пока считай крупу, а я посижу в зале, там идет трансляция хоккейного матча. Постой, скажи, а что у вас там за кипиш ночью случился?» ничего особенного, пара пьяных дурачков, что-то там не поделили, да постреляли друг в дружку», — отмахнулся я. «Да ладно». «А мне сказали, что какой-то скороспелый дрыщ из банка хотел сбить с тебя взятку за БТР, а его случайно застрелили свои же, но рядом же случайно оказались твои волчата». «М? Совпадение?» «Конечно, совпадение. конечно совпадение городок там маленький где-нибудь, да и окажется кто-то из моих парней». «Случайно». «Ну, раз случайно, значит, и говорить не о чем, покивал головой Марат». — Кстати, чуть не забыл, — неожиданно встрепенулся Кабатчик, — тебе посылка пришла из Новой Москвы. Он вытащил из ящика стола прямоугольный сверток, упакованный в плотную бумагу коричневого цвета и перевязанный шпагатом. Я хитро подмигнул Кабатчику, подхватил посылку и вышел прочь. Мы поняли друг друга. Он подумал, что смерть Зайцева не случайна, но я не стал его переубеждать. Пусть определенные круги в городе думают, что Зайцев погиб из-за того, что... Попытался брить нас. Значит, в следующий раз трижды подумают перед тем, как переть на сиротинских. В баре взял большой бокал темного эля и рыбный гастрономический сет. Прямоугольная деревянная дощечка, на которой лежали 12 малюсеньких бутербродиков с разномастной начинкой из рыбы и морепродуктов. То, что надо, чтобы неспешно выпить поллитра литра черного медового эля, глядя, как рубятся наши со шведами на льду. Честно говоря, цены в заведении Марата были кусачие и злые. Но то, что они делали из обычных продуктов, превращая их в кулинарное чудо, того стоило. Ведь хотя бы вот эти гастрономические сеты. Набор небольших закусок, в которых сочетались такие продукты, что порой, читая состав, не верил своим глазам. К примеру, вот этот вот небольшой бутерброд из черного хлеба. чет то зеленого посередине и с намазанным сверху паштетом. Это у нас... «Брускетта с кабачком, гриль и паштетом из печени сама!» Вкуснотища неимоверная. А вот эта небольшая тарталетка со сливочным муссом, ломтиком соленого хариуса, зеленью и свежим огурцом. Пальчики оближешь до самого локтя, проглотив свой язык. Мой охранник сидел за другим столом и подтягивал чай из большой фарфоровой кружки. «Ну да, он же на службе, ему хмель нельзя. Охранник у меня был зачетный». Данил Евгеньевич, дядин, позывной дядька, 20 лет прослужил в ФСО, вроде как входил даже в ближний круг охраны президента. В 50 лет он выглядел на 40, не больше, подтянутый спортивный и активный сторонник здорового образа жизни. Вот только раку плевать на это, он почти загнал дядьку в могилу. Спасаться пришлось в этом мире». Я сидел на небольшом диванчике, методично уничтожал содержимое деревянной тарелки и большого стеклянного бокала, в котором осталась лишь одна треть темного «Эля». Нашу теснили шведов, залупив ему уже третью шайбу. лежащий на столе прямоугольник посылки притягивал к себе взгляд, так и крича «Разорви упаковочную бумагу и посмотри, что внутри!». Но я дал себе за рук вскрыть посылку дома у себя в кабинете, но никак не раньше». Не удержался, разорвал упаковку и заглянул внутрь. Внутри лежала книга с автографом писателя. Не просто книга, а произведение искусства. Во-первых, она была уложена в резную коробку, изготовленную из ценных пород дерева. Во-вторых, кожаный переплет с выбитым тиснением, украшенным серебром. Уголки обложки были защищены стальными накладками, чтобы не истрепались Страницы были не белого цвета, а слегка кремового, стилизованной под старину. На первом обороте специальная вставка, где размашистым жестом написано «Дорогому читателю от Джефф Зомби с Фидми». Внутри была трилогия «Эпохи мёртвых» в новом перепечатанном авторском издании, которая была доступна только в этом мире. Так уж сложилось, что читать книги я не любил, в детстве меня ими так закормили, что вызвали четкое отторжение, поэтому на зло матери я бросился головой в спорт, самбо, дзюдо, бокс, даже поступил в институт физической культуры и спорта. Но мать с отчимом так насели, что пришлось перейти на юридический, по окончанию которого также на зло семье ушел в армию, попав прямиком на войну. А вот когда попал в этот мир, особенно поначалу, когда сел в Сосновске, принялся искать ответы на мучившие меня вопросы. о том, кто и как создал этот запретный сектор и зачем он вообще нужен. Поскольку никакой научной, околонаучной или даже псевдонаучной литературы на нужную мне тему я не нашел, то взялся за изучение художественной фантастики на тему иных миров, попаданцев, параллельных вселенных и прочей лабуды. Просто пришел в книжный магазин, который работал по соседству с оружием и снаряжением Артема, и спросил у продавца, чтобы он мне посоветовал прочитать на эту тему». Старый армянин предложил мне одного писателя-фантаста с русским именем и короткой испанской фамилией. Книга называлась «Земля лишних». Открыв книгу на первой странице, очнулся только на следующее утро, когда закрыл книгу. Залип на всю ночь, проглотив книгу целиком. Еле дождался девяти утра открытия магазина. Разом купил все, что было на полках этого автора, попутно заказав все, что он написал, но этого еще не завезли. Вернулся в магазин через неделю, забрал непрочитанное и вновь исчез на неделю. Когда пришел, снова выяснилось, что больше читать нечего, я скупил все, что было. А еще от букиниста по секрету узнал, что этот автор с недавнего времени живет в нашем мире. Как и многих других, его сюда загнала неоперабельная форма рака. Обосновался он в Новой Москве, где вроде бы открыл небольшое предприятие по производству средств женской гигиены. Удивительно». Нет, я не спорю, дело чрезвычайно выгодное и прибыльное, но делать прокладки и тампоны не верю. Скорее всего, у него небольшой стрелковый клуб с экипировочным центром и оружейным магазином. Надо будет как-нибудь выбраться в Новую Москву и обойти все тамошние стрельбища и оружейные лабазы. Ну а перепечатанные издания в дорогущей обложке и богатом обкладе с автографом Демиурга — это небольшой довесок для души. Выбранный столик стоял таким образом, что я видел всех, кто заходил в кабак. Привычка у меня такая была — садиться всегда лицом ко входу. Двери распахнулись, и в нее вошел мужчина средних лет. Его лицо показалось мне смутно знакомым, вроде... Где-то я его видел, причем совсем недавно. На сгибе правой руки он нес куртку. — Сейчас, минутку. Вспомню. — Жека, у меня все. Посчитали, упаковали. Чеком возьмешь или наличкой, — деловито спросил вышедший из подсобного помещения Марат. Держа вошедшего в поле зрения, я только хотел было открыть рот, чтобы ответить кабачику, как вдруг события закрутились стремительно и быстро. Смутно знакомец откинул плащ в сторону. Под ним у него был спрятан пистолет с длинным глушителем. Я дернул Вальтер из кобуры и открыл огонь прямо из-под крышки стола. «Бам-бам-бам!» Девятимиллиметровые бам, бам! пули попали стрелку в район паха, он согнулся пополам и тут же упал на пол. Дядька вскочил со своего места в его руках, и по волшебству оказался ПП-двухтысячный. Еб, Мой лысый череп потрясенно произнес Марат! "Что это было?» «Это был киллер», — ответил я, держа под прицелом тело, лежащее посреди зала. «Так что, господин ресторатор, с вас простава». за спасенную жизнь». «А это точно? Киллер?» – недоверчиво спросил кабачик, глядя на труп, из-под которого медленно растекалась лужа крови. «Блин, как теперь кровищу с паркета отмыть?» Ничего не ответив кабачику, я подошел к убитому и перевернул его на спину. Пули вошли в пах, и живот, судя по большому количеству крови, одно из ранений пришлось в печень. Как ни странно, но теперь, когда лицо покойного стянуло мертвецкой маской, он стал очень похож на собственное фото в ориентировке. Когда убийца вошел в ресторан, то мне его лицо показалось смутно знакомым. А вот теперь оно было на все сто процентов похоже на фото наемного киллера, которого мы сейчас разрабатывали. Аккуратно, чтобы не извозюкаться в крови, обыскал убитого, в карманах куртки ничего не было. Лишь в брюках нашел запасной магазин для пистолета. Кстати, о пистолете. У киллера была Беретта 92 с прикрученным глушителем, а это, между прочим, означает, что перед нами не гражданский ствол, а вполне себе машинка армейского варианта М9А3, модифицированной версии М9. Скажем так, аппарат весьма специфичный и редкий в наших краях. — Думаешь, он за мной приходил? «Почему-то шепотом спросил Марат. «А за кем еще?» — пожал я плечами. «Кабак твой. Значит, пришел за тобой. В зале посетителей кроме меня и дядьки не было, то есть вариант только один. Пришли по твою душу. А может, по твою?» Ресторатор сварливо поджал губы и упер руки в бока. «Меня бы они на выходе подстрелили, на ему внутрь заходить, а вдруг тут полный зал?» «Тоже верно. А у него в кармане случаем никакого фото нет, ну или там записки?» «Хорошо посмотрел?» «Марат, это только в фильмах у киллера находят фото жертвы в реальной жизни запомнить морду клиента. Дело пяти секунд. Как нам узнать, кто заказчик? Может, на улице стоит машина с его подельником?» «Может, и стоит», — меланхолично зевнув, ответил я. «Сходи, посмотри, если начнут стрелять, то значит точно есть второй добер». «Шутишь?» — обиделся Толстяк. «Лучше подскажи, что мне делать?» «Притворись убитым». Пусть все думают, что тебя убили. А я за это время найду заказчика. Что? Правда? Найдешь заказчика? Легко. Мы этого Барбоса держали под наблюдением, так что все, с кем он встречался, у нас зафиксированы. Сейчас организую, чтобы подготовили материал. Ты сам все просмотришь. Может, кого и узнаешь. Отлично. Обрадовался Кабатчик. Стоп. А... «Чего мне это будет стоить?» «Сущий пустяк», — широко улыбнувшись, ответил я. «Серого будешь брать по пятьдесят килограммов ежемесячно». Но по той же цене тут же выкатил встречное условие ресторатор. «Согласен». «Жень, а ты этого киллера не сам ко мне подослал? А то уж больно складно все для тебя вышло», — Натянуто улыбнувшись спросил толстяк. И товар свой пристроил, и награду за наемника получишь. Не смешно, — отмахнулся я, — не тормози. Начинай наводить шороху, а то заказчик не поверит, что тебя убили. Действительно, хлопнув себя себя полбом, Марат круто развернулся и резво пошагал в сторону бара, где столпилась испуганная обслуга. Дальнейшие события развивались без моего участия. Мы с дядькой заняли небольшой кабинет на балконе, где продолжили смотреть хоккейный матч. Я выпил еще пару бокалов темного пива, охранник выцедил чайник чая, ну и еще я вызвал базу, поставив задачи по сбору материала на застреленного киллера. Пистолет мертвого киллера прибрал к рукам. Марат было воспротивился такой наглости, но после загадочных фраз про баллистические и прочие экспертизы сдулся и включил заднюю. Настроение у меня было хорошее и приподнятое. Все складывалось как нельзя лучше. Увеличив сбыт платины, мы могли позволить себе прикупить много того, на что раньше не хватало средств. К примеру, те же БТР-80, но только в этот раз это будут просто колесные вездеходы без оружейных башен. Такому агрегату, купленному вполне официально в одной юбурской конторе, цена около 3,5 миллионов рублей. А если закупим десяток, так еще и скидку сделают. Там же можно закупить БРДМ и МТЛБ разных модификаций и конструкций. Екатеринбуржцы закупали списанную броню, доводили ее до ума и продавали на гражданском рынке под видом вездеходов. Конечно, такая техника была без малейшего намека на вооружение, но установить на БТР и мотолыгу башню или даже спарку ЗУшки особых проблем не было. БРДМ-2, у которого вместо пулеметной башни была оборудована застекленная надстройка, стоил всего 800 тысяч рублей. Можно было закупать технику напрямую с армейских складов. Это выходило еще дешевле. Но надо решить вопрос с постоянным каналом доставки в этот мир. А еще можно вертолет прикупить. Хотя нет, с ними возни много. На Обслуживание, техники, лучше уж взять Аннушку. Просто ценник на вертолет весьма злой. 20-летний Ми-8МТВ-1 в хорошем состоянии стоит 250 миллионов рублей. А за эти деньги можно купить в 30-летних Ан-2 вагон и маленькую тележку. 50 штук. Еще и останется на запчасти. Так что нафиг те вертолеты, можно и бипланами с тканевыми крыльями перебиться. Тем более, что есть новая версия Аннушки ТВС-2МС. Там и двигло новое, и корпус новый. Возможно, такие закупим. Тем более, что они все равно выходят дешевле, чем бушные винтокрылые стрекозы. С авиацией все равно надо что-то решать в самое ближайшее время. Иван Сиротин пару раз уже обмолвился, что ему нужна сельхозавиация для обработки будущих полей. «Может, плюнуть на броню и закупить минометы и стволовую артиллерию? Ладно, не буду гнать поперед батьки в пекло. Как поднакопим деньжат, так и подумаем, куда их лучше вложить». Охотничий домик покинул через час, когда кутерьма закончилась. Медики и полицейские разъехались по своим базам, а я с дядькой покинул гостеприимное заведение, неся в кармане банковский чек на весьма приличную сумму денег. В ресторане остался Кожанов и несколько его парней, которые вместе с Маратом должны были отсмотреть весь имеющийся на киллера материал и определить заказчика. Чек сдал финансовую часть и поехал домой к любимой женщине и ребенку. Вечер прошел просто чудесно. Вера приготовила вкуснейший плов с бараниной, несколько веганских салатов с обилием зелени и приправ – Мы пили белое крымское вино, много разговаривали, я шутил, Вера и Женя смеялись. Хорошо и спокойно. Семейная жизнь мне нравилась все больше и больше. Наверное, старею. Хорошо бы еще уговорить Веру, чтобы она мне пару ребятишек родила. Оказалось, что Вере предложили повышение. Возглавить недавно организованный отдел по перспективным направлениям. Она думала, соглашаться или нет. Получалось, что отдел есть, а чем он будет заниматься, только надо было придумать. Я сходу накидал несколько вариантов взаимовыгодного сотрудничества между банком и Сиротинском. Она пообещала подумать. Ночь тоже прошла чудесно. Мы любили друг друга. Это было прекрасно и здорово. Утро началось дежурно. Помывка, завтрак и разъезд по своим делам. Я на базу, Вера в банк, Женька в детский садик. До базы я так и не доехал. Меня по дороге прихватил Ложкин, который мчался навстречу, намереваясь... застать еще дома». Товарищ капитан второго ранга с кроговоркой выплюнул черпак. «Тут такое! Меня вчера заботили с Лешкой за неким Шмутко. Так вот, этот гад сегодня ночью с сотником встречался. Лично!» «Да ты что!» – зловеще усмехнулся я. «Вот так номер! И где сейчас эти два затейника? Шмутко у себя в номере, а сотник шкерится в Южном Бутово». Южным Бутово в Сосновске именовались несколько районов на южной окраине города, застроенных бараками, хижинами и прочими временными постройками, которые превратились в настоящее гетто, где можно было найти множество неприятностей на пятую точку. «Отлично! Никаких активных действий не предпринимать. Взять под наблюдение выезды из города, как только сотник покатит обратно, надо будет его перехватить». Поэтому за периметр выгнать три штурмовые группы и обустроить засады на всех дорогах, ведущих из Сосновска», — приказал я. «За Шмутко следите в оба, но опять же с дальнего расстояния. Цель — засечь все его контакты. Шмутко раскрутим, когда наша колонна пойдет обратно в Сиротинскс». «Запомнил?» «Да». «Выполнять». «Стоп!» «А ты должен быть на губе за вчерашний залет в казино». «Ага, только работать некому, вот меня и впрягли. А так я бы сам повалялся на шконке, отдохнул, почему-то не очень правдиво отбрехался матрос». «Понятно. Тоды дуй работать. Постарайся сегодня никого не убивать». «Слушаюсь». Немного поразмыслив над услышанным, решил пока на базу не ехать, а прокатиться в гости к Марату и узнать, чего им за ночь с Кожановым удалось выяснить. Оказалось, что им удалось определить потенциального заказчика. Два дня назад в гости к киллеру захаживал господин Четников Местный барыга, промышлявший контрабасом металла и камушков в старый мир. Для него Марат был прямым конкурентом, но возникал вопрос, а что бы дала смерть кабатчика Четникову? Он никак не мог перехватить канал избыта Марата, он не смог бы выйти на партнеров Марата, то есть убийство ресторатора не принесло бы никакой финансовой выгоды. «Так может, это был не чётников? спросил я. — С кем еще встречался наш убийца? «Были еще двое, но с ними все просто, они курьеры из службы доставки, так что вариант один — это Четников», — отозвался Кожанов. «Возможно, мы просто не знаем его истинных мотивов». «И то правда», — согласился я. «Марат, ты сам разберешься с заказчиком или тебе помочь?» — обратился я к Кабатчику. «Сам справлюсь. Дело щекотливое, мне лишние уши не нужны. Ну, если что, поможете?» Конечно. Через час я добрался до базы, где и засел в своем кабинете, обдумывая, как бы половчея спеленать Степана Сухова. Если уж выпала такая удача, что господин Сотник сам пожаловал в Сосновск, то почему бы ему здесь и не остаться? Навсегда. Южные кварталы Сосновска, они же Бутово, они же Бараки-стрит, место гиблое. Туда, конечно, можно заехать и в одиночку, побродить там и вернуться обратно совершенно целым и невредимым, но место нахождения СС при этом фиг найдешь». Не будешь же с расспросами приставать к местным, они, скорее всего, отреагируют неадекватно и могут засадить ржавой железякой в печень. Надо искать подходы к тамошним авторитетам и знающим людям». «Натали!» – вызвал я секретаршу по переговорному устройству. «Слушаю», – отозвалась девушка. «Ложкина и Усова ко мне», – приказал я. «Я воль мой, генерал, отставить употребление языка вероятного противника. Извиняюсь». «Слушаюсь, товарищ капитан второго ранга», — исправилась Наталья. «Так-то лучше», — сбросил я соединение. Усов и Ложкин прибыли через двадцать минут. Я сходу поставил перед ними задачу — выявить место Лёшки-сотника. Подчиненные отреагировали по-разному. Ложкин хищно улыбнулся и тут же побежал наводить мосты и искать концы, а Усов в свойственной ему манере принялся конючить и плакаться, что это невозможно и невыполнимо, но я был непреклонен. К слову, скорее всего, именно Илья найдет место, где шкерится СС. Он хоть и был не такой быстрый, как Ложкин, но у него было больше опыта и умения думать на перспективу, ставя себя на место объекта поиска. В час дня пришел Витек Сиротин, которому я пообещал сгонять с ним по магазинам и помочь выполнить заявки родственников. «Витек, а что ты хочешь получить на день рождения?» — навел я интриги на парня. «В смысле? От вас?» — Ну, не знаю. Подарок вещь такая, что подарить и тому и рад буду. — Да не сжиманься ты, — хлопнул я его по плечу, — наградить тебя хочу за проявленную наблюдательность. Шмутко-то твой оказался засланным казачком сотника, так что ты герой у нас. — Правда? Ух ты! Что, самого СС взяли? — Нет, пока не взяли. Но силки расставили. Шмутко спалился на встрече с Суховым, мы следили за ним благодаря твоей наводке. Ну, так что желаешь получить в награду? Пистолет хочу. Какой? Револьвер. Наган, что ли? «Не-е-е-е!» Какой-нибудь американский хочу, Кольт или Смит Вессон. Можно? Сделаем, успокоил я Паренька. Кстати, как только вернешься домой, загоняй все свободные артели на платину. Надо до начала холодов нарубить как можно больше крупы. До весны будем сдавать по 50 килограммов Марату, а потом столько же еще и банку. Нынешних запасов вроде и так хватит, но лучше перестраховаться, вдруг получится еще увеличить сбыт. Ничего себе! удивился Витек вот отец обрадуется. Как вам удалось уломать их, увеличить закупку платины? Не так уж это было и сложно, спокойно ответил я, думаю, что просто так совпало, что это им удалось найти дополнительный канал сбыта, а мы всего лишь вовремя пришлись ко двору. Кстати. «Озаботь технари задачи по переработке платины и золота. Хватит уже гнать самородную руду, пора подниматься на следующую ступеньку. И начинай подготавливать дополнительные кадры в добывающей артели, но помни, только проверенных, семейных и надежных». «Понял. Витек черкал у себя в блокноте, записывая мои слова. А как насчет покупок? Сгоняем по-быстрому?» Да. Конечно, у меня было множество более важных дел, чем гонять с Витей Сиротиным по городу, закупая все, что ему наказали дома. Но по-другому нельзя, сиротинские не поймут. Они меня считают членом их семьи, а значит, надо помогать лично. У деревенских только так и не иначе. Но все-таки я сфилонил. Как только начался женский список, я тут же вызвал Веру и сбагрил ей Витька, чтобы дальше они вместе ходили по магазинам, даже отдал им свою машину и охранника». Дядька при этом так выразительно на меня посмотрел, мол, «Кэп, лучше пристрели, но только не отправляй в шопинг в бабские магазины». Ох, как я его понимаю. В оружейном лабазе Артема мне продали новенький пахнущий маслом никелированный «Кольт Питон» калибра 357. Магнум со стволом длиной 102 мм. Пришлось купить еще и шесть пачек патронов, а то думается мне, что в Сиротинский днем с огнем не найдешь патрон калибра 9.32. «Кстати...» «А не пора ли открыть оружейный магазин в Сиротинске?» «Темыч, а ты не думал о расширении?» «Куда еще расширяться?» – удивился оружейник. И так второй магаз открыли на вашей промке. Я не успеваю туда товар завозить. Как придет колонна из Сиротинска, так выгребают все подчистую». «Вот и я о том же. Давай в складчину откроем экипировочный центр в самом Сиротинске. Всяко проще будет туда раз в месяц гонять одну машину, набитую стволами, патронами и снарягой». «А, тогда у Галки торговля упадет». «Не упадет, а стабилизируется. У нее сейчас основные покупатели — это те, кто едет в Сиротинск впервые. И те, кто приезжает из него с колоннами. Значит, Сиротинские будут закупаться прямо на месте, а те, кто только попал в этот мир и едут в Сиротинск, и так никуда не денутся. И будут также покупать оружие и боеприпасы во втором твоем магазине». А поскольку человек, поток приезжающих из старого мира в Сиротинск, будет только увеличиваться, то магазин на промзоне должен стать убыточным». «В принципе, можно. Ну, ты деньгами входишь, а я насыщением и контролем. Ну и на месте надо много чего порешать». «Не вопрос. Порешаем. Я тебя с Ведьком Сиротиным сведу. Он тот еще оружие фил. Пестик это, кстати, ему в подарок». «Кивнул я на коробку с револьвером». Ты можешь завтра с ним отправиться в Сиротинск и там на месте все посмотреть. Витя в поселке вроде моего зама по вопросам безопасности, так что он единолично может принять нужное решение. Витька, это который младший сын Иван Сиротина? Ага. Так может ему лучше другой револьвер предложить? Есть поменьше калибры. К примеру, вот этот красавец... Увидев, как я скривился, продавец тут же поправился. Восемь патронов в барабане калибра 5,6 на 15,6 миллиметра. Я взял протянутый мне револьвер и повертел его в руках. Цацка оказалась несколько легче, чем змеиный кольт, да и выглядел револьвер куда интереснее, я бы сказал, более по-молодежному. Ствол револьвера с подствольным приливом отличался плавными обводами, Прицельные приспособления комплектовались сменой мушки и целика в виде прорези в раме. При этом мушка револьвера могла заменяться на другую. К примеру, сейчас была установлена мушка с контрастной оптоволоконной вставкой, которая существенным образом ускоряет процесс прицеливания из оружия. Револьвер SP-101 был изготовлен из нержавеющей стали и обладал приятным матовым отливом. Рукоятка револьвера отличалась небольшим расстоянием от тыльной части до спускового крючка, что делало удержание оружия в руке и стрельбу самозводом удобным для владельцев даже с небольшими кистями рук, как раз как у Витька. Щечки рукоятки выполнены из прочной резины, крепятся к ней с помощью винтов. «И?» — поторопил меня с вердиктом Артем. «Ругер легче и удобнее, а кольт более пацанский и брутальный. Короче, «Я тебе денег оставлю, а Витек вечерком заскочит и пусть сам выбирает, а то фиг эту молодежь поймешь, чего им надо». «Договорились. Ну а себе чего бы взял?» «ПМ». «Ха-ха! ты неисправим, на дворе 21 век, вон какое разнообразие оружия, а ты все о макароне». «Чего это?» — притворно обиделся я. «Вон я у тебя и Глок купил, и Вальтер, так что я иду в ногу с прогрессивным человечеством». «Кстати...» Не просветишь, откуда в Сосновске Беретта-92 с глушителем нарисоваться могла? Сема меня вчера вечером уже по этой берете спрашивал. Не знаю, откуда она взялась. А что, правда, что Марат Киллер завалил? Ага, соврал я. Но подробностей не расскажу, уйдет следствие, сам понимаешь. Жень, я давно хотел тебе одну тему предложить. Как-то замявшись, начал оружейник. Может, замутим совместное производство оружейных девайсов в Сосновске? «ДТК, пламя-гасители, приклады, штурмовые рукояти, кроны и тому подобное. Твой Кузьмич очень грамотные вещи предлагает, но делать ничего не хочет, потому что ему некогда с мелочами возиться». «А почему бы и нет?» — согласился я. «Можно еще и производство патронов забабахать, я только за. Ты накидай примерный бизнес-план, сколько надо денег на закупку оборудования, какое помещение, сколько прочих затрат, и дальше по списку. Договорились». «У меня и так все готово, я же давно об этом думаю, еще в старом мире теоретические выкладки прикидывал, с разными людьми совещался и кое-чего сам в гараже изображал. Но ты сразу учти, что дешевле, чем китайский ширпотреб мы не сделаем, понимаешь? Все, что бы мы не сделали, будет дороже, чем привезенное из Китая». «Да и пух, если создадим свой оружейный мини-заводик, это уже будет победа, а что там до цены, то это не особо и важно, главное, чтобы свое, а рынок сбыта это, считай, весь Сиротинск». «Для начала более чем достаточно, так что готовь выкладки, я их изучу». «Договорились. Все, забываю спросить, как насчет шашек. Удастся еще раз их завести?» «Ой, Темыч, не знаю. Постараюсь что-нибудь придумать». Махнув рукой на прощание, я вышел из магазина. Сабли, или, как было написано в сопроводительных документах, «шашки кавалерийские для командного и начальствующего состава ОБР-1927Г». «Были получены нами из того мира по ошибке. Ждали карабины Мосина, а получили три сотни шашек. Я вначале хотел психануть и отправить их обратно, но Тёма меня остановил и выставил несколько штук на продажу. Продались они за несколько часов, а потом пошел сабельный бум. Оставшиеся шашки распродали за неделю, выручив за них приличные деньги. Видя такое дело, я на всякий случай приныкал пару сабель для себя». Теперь Тёма меня раз в неделю доставал с этими шашками. Все хотел получить очередную партию кавалерийского железа. Честное слово, вот не понимаю, кому нужны эти сабли и, главное, зачем? Разве что на ковре повесить? Примерно то же самое было и с ППС-43. Их нам втюхали под видом АКСУ-74, по документам должна была быть сотня Ксюх, а по факту 130 пистолетов пулеметов Судаева». Честно говоря, логистика поставок левого оружия и боеприпасов из Старого Мира была, мягко говоря, не очень хорошо поставлена. И никак на это повлиять нельзя было. Все дело в том, что на данном этапе мои связи со Старым Миром были не весьма легитимны. Конечно, это не явный криминал, но и официальной поддержки особо не было. Короче, в случае засветки те, кто нам помогает, сядут всерьез и надолго. Утешало одно, все поставки оружейных раритетов обходились нам бесплатно. То есть, как говорила мультяшная сова, «Даром». «Месяц назад нам прислали 20 пулеметов Максима на колесных станках». Ложкин, как увидел этих динозавров, тут же сграбастал себе один пулемет, потому что хотел, как в фильме «Брат-2», установить его сзади какой-нибудь тачки и пострелять радостно вопя во все горло. Но уже на следующий день притащил его обратно и попросил помочь собрать этот конструктор Лего с недостающими деталями. «Я таки вам скажу, что сборка-разборка пулемета Максима – это не просто геморрой, это изуверская пытка времен Святой Инквизиции». Так что пока взаимодействие с внешним миром было на слабенькую двоечку. Но это пока. Там идет активная работа по легализации нашего анклава в этом мире. Есть несколько направлений, в которых сейчас идет работа для того, чтобы достучаться до самого верха руководства РФ. Во-первых, наш мир может служить идеальным бункером на случай большого песца, который рано или поздно случится в том мире. А значит, можно больших дядь раскрутить на материальную и моральную поддержку нас — Ну и, во-вторых, используя богатые ресурсы этого мира и его скрытность, можно создать здесь промышленную инфраструктуру, которая станет стартовой площадкой для того самого «рывка», о котором несколько лет назад говорил президент. «Закрытый сектор — это джокер в рукаве. Здесь можно делать много такого, что не сделаешь в старом мире. Здесь можно добиться стопроцентного сохранения тайны в реализации любого проекта. Можно проводить эксперименты». создавать новые виды технологий и проводить испытания любой сложности. В общем, есть куда идти, надо выбрать правильный путь, идя по которому нам скажут спасибо не только наши соотечественники, но и правнуки, а то вполне возможно, что лучше потерять в темпах развития и отказаться от чего-то, чем потом жалеть о содеянном. Скажу по секрету, что мое старое флотское командование все зовет вернуться обратно в ряды, обещают присвоить первое адмиральское звание. «Вернулся на базу, где уселся за документы. Работы было много. Теперь у нас нет Рубикона, а значит надо их часть работы переложить на ЧОП. Помимо этого скоро ведь наступит холода, и надо озаботиться подготовкой к зиме». Ложкин и Усов прибыли по моему вызову и доложили, что пока подхода к Лешбищу Сотника не нашли. Но оно и не удивительно, Такую задачу быстро с не решить. Тут как на рыбалке терпение и толика удачи необходимы». «Натали, собери мне через часок реввоенсовет», — озадачил я секретаршу. «Так точно, точь капитан второго ранга? Тут же отозвалась девушка». Дед, Кажанов, Клим и Жудин прибыли ровно в намеченный срок. Не явился только Ложкин, который умотал в южные кварталы, чтобы проверить одну версию, которую ему подкинул Жудин. Я прогнал через схему моську сотника, думал узнать, когда он прибыл в город, но его не опознали. «Значит, либо он попал в город нелегально, либо не засвечивал свою морду на КПП. Поскольку первую версию проверить никак нельзя, то я зацепился за вторую. Просмотрел записи с камер наблюдения на КПП и выяснилось, что два дня назад в Сосновск прибыл кортеж из трех черных Ford Everest Эверест-2». «Пассажиры этих машин из них не выходили, так что понять, кто попал в город, нельзя», — объяснил Жудин. Ложкин ломанулся вначале к своему «контакту в полиции». А потом, если подтвердится, что это мог быть сотник в Бутово, искать Эвересты. — Хорошо. — Итак, чего я вас здесь собрал? У нас появилась реальная возможность ликвидировать сотника. Это раз. Во-вторых, вчера в охотничьем домике был застрелен тот самый киллер, который находился в разработке. Это два. Ну и на закуску. Известно, кто крышевал сбежавших из того мира банковских мажориков. Это некто Заир, один из сотрудников службы безопасности банка. Его надо взять в разработку. «А с сотником что будем делать?» – спросил Клим. «Подождем, когда он покатит обратно в Новую Москву или ликвидируем его по дороге?» Как один из вариантов, но что-то мне подсказывает, что эта скотина появилась здесь не просто так. Во-первых, он встречался с Шмутко, который прибыл из Сиротинска. Во-вторых, наезд на Марата, который, думается мне, связан с тем, что кабачик продавал нашу крупу. «И чего делать будем?» – нахмурился Семен. «Вычислим логово СС и накроем его там? Если так, то давно пора это Бутово перетряхнуть к верху дном, а то они там совсем оборзели, натуральное магадишо устроили». «Нет, соваться в узкие улочки южных кварталов мы не будем. Если вычислим логово Сотника и позволит диспозиция, то устроим снайперскую засаду. Но это вторично. Сейчас надо понять цель встречи Сотника и Шмутко». Поэтому завтра поутру, когда колонна с грузом пойдет в Сиротинск, Дед и Кожанов поедут с ней. Ваша задача. В первые же часы движения аккуратненько извлечь Шмутко и выпотрошить его. Надо знать, что задумал Сотник. Я тоже поеду с колонной, но недолго, как только допросим Шмутко и узнаем, чего задумал Сотник, тут же вернусь обратно. Поэтому сделайте расчет на то, что несколько машин вернется в Сосновск. Ясно, кивнул старый. «А если шмутко не явится к месту сбора колонны, что тогда?» «Явится», — уверенно заявил я. «Если бы хотел слинять, то сразу же бы пустился бы бега». Но да это бог». «Кого возьмешь с собой?» «Дядьку». «И кого-нибудь из ложкинских бойцов?» Подготовить для нас транспорт. Клим». «Тебе надо стянуть все силы на базу и занять круговую оборону, а то вдруг сотник собирается взять нас штурмом, как только колонна уйдет в Сиротинск. В мое отсутствие ты за старшего». «Сделаем». «Мой дом под плотную охрану распорядился я». «Хорошо. А не слишком ли будет подозрительно, что ты решил поехать с рядовой колонной в Сиротинск, причем так спонтанно, никого не предупреждая?» «Наоборот», — возразил я старому. «Во-первых, мы же завтра засвечиваем лжефалькауст, а во-вторых, Рубикона у нас теперь нет. А это тоже более чем весомый повод, чтобы оправдать мое личное присутствие в колонне». «Ну и в-третьих, в топку всех подозрительных. Чего хочу, то и ворочу». «Во сколько выдвигаемся?» «Как обычно, сбор в шесть под КПП, старт в семь», — уточнил Семин. «Ага. Только я с ведьком подъеду ближе к восьми. Надо ждать время всем любопытным, как следует разглядеть наш чудо-броневичок. И еще. Треба усилить колонну тяжелым оружием. Чего-то у меня предчувствия нехорошие. Но при этом нельзя забывать о безопасности местной базы». «Зароб ему!» — обстоятельно доложил дед. «Ну тогда расходимся». «И всем до завтра», — разогнал я совет. «Евгений Павлович, можно?» — просунулась Натали в приоткрытую дверь. «Чего тебе?» «Евгений Павлович, помните, вы говорили о создании системы образования, вернее, об адаптации российской системы под реалии этого мира?» «И?» «Я накидала кое-чего по этой теме. На стол передо мной легла толстенная папка. Почитаете по дороге в Сиротинск?» «Ничего себе, кое-что накидало», накидала, взвесил я увесистый талмуд. «Натали, а откуда у тебя познание в сфере образования?» «Я по специальности учитель младших классов, а в школе работала секретарем. Даже в городском отделе образования успела немного потрудиться, пока сюда не перебралась». «Ясно». «В двух словах. В чем у тебя отличие от старой системы?» Открыв первую страницу доклада, спросил я. «Добавила новые дисциплины?» «Да, к примеру, как вы хотели, добавила основы управления и ремонта автомобильной техники, строительства, стрелковую подготовку и первичную медицинскую помощь». «Отлично! Я обязательно все изучу», — обнадежил девушку. «Кстати, Натали, ты случаем не засиделась в секретарях?» «Ищи-ка ты себе замену и переходи на руководящую должность». «Но какую?» — заинтересованно спросила девушка. «Еще не знаю. Вот подберешь себе достойную замену, так сразу же и тебе место найдем. А может, я сама придумаю себе место работы. Есть у меня пара идей о создании нового департамента. Накидать вам небольшой докладик о таком отделе, ну, как вы любите, чтобы все подробно и с картинками». «Валяй! Вальяжно разрешил я». Девушка вышла, а я поработал еще немного. Собрал кое-какие документы и отчеты, приготовленные для Сиротинска, и отправился домой. Но вначале заскочу в оружейку, надо кое что на завтра заказать. Дома меня встретила шумная компания. В гости пришло семейство Сурковых, Витек Сиротин и жена старого. Вер меня немного пожурила, что я еще вчера не притащил домой к нам Витька, и бедный мальчик вынужден был ночевать в гостинице. Нашла мальчика. Лось, здоровый. Дядь Женя, я револьвер из оружейного забрал. Спасибо большое». Глядя на меня глазами ребенка, увидевшего живого Деда Мороза, отозвался из кухни Витек. «Какой хоть выбрал?» – поинтересовался я у паренька. «Ругер!» «Молодец!» – похвалил я. «Я тоже выбрал бы его!» «Но...» «А я купил и кольт», – огорошил меня Витек. «Для брата!» «Правильно!» «С тобой Егор разговаривал насчет поездки в Сиротинск?» «Ага!» «Он мне дал список требований к помещению для оружейного магазина». Мы с братом на месте прикинем, что к чему, думаю, до холодов все организуем. Хотел спросить, а в этом магазине наш интерес в первую очередь финансовый или какой-то другой? В первую очередь это независимый склад боеприпасов и оружия на случай диверсий на основном хранилище или перебоев в поставках из Сосновска. Во вторую очередь это учет оружия, находящегося на руках. Ну и, конечно же, прибыль неплохо было бы получать, ответил я. «Все, хватит, одели. Давайте есть». Сурков уселся рядом со мной и всем своим видом показывал, что хочет со мной поговорить. Но я самым нахальным видом его игнорировал, уплетая запеченное в духовке мясо, свинину в горчичном соусе под молодое красное крымское вино. «Ну чего тебе?» – не выдержав напора, спросил я у лейтенанта, когда все мясо было съедено. «Жень, ты в курсе, что Клементьев весь на говно изошел из-за твоих ночных выходок?» – прошипел мне Сурков на ухо. «И чё? Копчо!» «Объявят вас всех вне закона и пинком под зад вышибут из Сосновска». «Сейчас». Намекни главминту, что мы не сами по себе шумим, а с негласного разрешения банка соврал я. «Точно?» «Сурков, ну ты как маленький. Мы здесь чего сидим, отмечаем?» «Повышение веры по служебной лестнице». «Проведи логическую цепочку». Как только банковский мажор начал Сиротинским ставить палки в колеса, то он тут же зажмурился, а мою жену назначают на руководящую должность. «Понял?» — Вот, — заговорчески подмигнул я, — так что пущай, Климентьев держит нос по ветру. — Жека, ты серьезно? — Более чем. Но все, что я тебе сейчас сказал, это не более чем застольный треп, договорились? Если твой Климентьев умный, то он сам сложит дважды два и получит результат. — Ладно, я тебя услышал. — А зачем тогда усиленный наряд твоих бойцов у нас во дворе дежурит? — Лес рубят, щепки летят. Не хочу, чтобы такая щепка мне в ногу вонзилась и напакостила. «Думаешь, может, кто-нибудь из пешек решится напасть на Веру с Женькой?» «Не исключаю такой возможности!» «Блин!» «Послал Бог соседей!» «Ну, извини, какие есть!» Подлил я ему вина в бокал. Долго засиживаться не стали, около десяти вечера гости разошлись по домам, я помог Вере убрать со стола, и все улеглись спать. Мы с Верой в спальне, а Витек в гостиной на диване». Проснулся в шесть утра, приготовил на всех завтрак, вскипятил чаю, который залил в два термоса, один для себя, второй для сиротина-младшего. Для себя и Вити приготовил в дорогу простенький продуктовый набор. Бутерброды с мясом, сало, вареные яйца и картошка, зелень, огурцы и помидоры. Проснулась Вера вместе с ней и Витьком, мы позавтракали, я вкратце рассказал план сегодняшнего дня, ответил на все вопросы, заверив, что все запланированное напрочь, обыденное и не для жизни». Выслушал порцию женских переживаний и напутствий. В 7.30 мы с ведьком выдвинулись из дома и поехали к КПП. Возле главных транспортных ворот Сосновска царило оживление и шумиха. В центре внимания был открытый тягач, на котором стоял закутанный в брезент автомобиль. Из-под брезента были видны большие шипастые колеса и морда, на которой красовалась плохо скрытая аббревиатура «ЦСН». Зеваки фотографировали броневика, особо нагло еще и что-то выспрашивали – «У водителя тягача!» «Чего ты лыбишься?» Мурык мгновенно стер улыбку с лица водителя тягача. «Спрятать машину под брезент! Расстреляю нафиг! Кто старший колонны? Где Кожанов? Какого хрена здесь происходит?» Кричал я громко, со вкусом. Маты и угрозы были слышны на другом конце градка. Брезент натянули на капот Фалькауста, надежно закрепив его, чтобы скрыть от любопытных глаз суперсекретную «Вундервафлю». Мои крики, маты и угрозы возымели действия, и колонна через 30 минут выехала за ворота КПП и длинной змеей покатила на юг в сторону Сиротинска. Среди зевак я заметил Ряшкина, который горячо чего-то рассказывал кому-то по телефону, судя по подобострастной физиономии, разговаривал он с начальством. Надеюсь, что он сейчас Клементьеву докладывал о наличии у нас ФСБшного бронеавтомобиля. Помимо матов, криков и вселенских угроз я успел перекинуться парой фраз с дедом Семеном и И.В.В., который теперь был старшим у бывших рубчиков, поставил перед всеми задачи и выслушал доклады. Утром было уже зябко и холодно, набегавшись и накричавшись, я продрог и немного замерз, поэтому, забравшись в салон бусика, первым делом налил себе горячего чаю из термоса.